«Понял? Что? Твою дивизию!» Серёга раздражённо ткнул папиросы в пепельницу. «Опять в облаках витаешь? С чего ты взял?» Сделав обиженные глаза, я повторил приказ. «Завтра в пять утра выдвигаемся двумя машинами в сторону Кенигсберга. Прибыв на место, забираем Одинцова, который ведёт нас на объект. Там будем искать то, не пойми что. А в частности, местонахождение лаборатории «Кенигсберг-13» о которой никто из местных жителей даже не слышал. Но боятся ее до непроизводительной дефикации. Потом ужинаем и ночуем в казарме при комендатуре. С утра опять на поиски. Кстати, ищем до ишачей Пасхи или сроки ограничены? Но ты, я пессимист. А на поиске дается три дня, после чего вы возвращаетесь, и мы выдвигаемся в Рудель. Фронт-то вон как далеко на запад ушел. Пессимист? Это хорошо информированный оптимист. И радует, что мы туда на три дня, а не до конца войны катим. И еще, протоатестаты брать или ты разрулишь? Берите сухой паек, а ужина вас там кормить будут, я договорюсь. Понятно. Тогда у меня все. Иди ребятам скажи, чтобы готовились. И я пошел готовить мужиков к завтрашним поискам. Сначала планировал оставить прихрамывающего Пучкова на базе. Но Гек разобиделся, и я, прикинув, что бегать нам не придется, разрешил собираться и ему. Так что едем всей группой. Я, Шарафуддинов, Гек, Змей, он же Женька Козырев, и наш новенький, Даурин Искалиев, спокойный как трамвай парень, родом из Петропавловска, боевую кличку пока еще не заработавший. Еще возьму с собой радиста из хозяйства Северова. Марш-броски делать в этот раз не придется, Поэтому Толстопуз будет сидеть в Ульзисе, пока мы подвалы зачищать станем. Вообще, конечно, это просто смешно. Такое впечатление, что Мишка себе подчиненных по своей комплекции подбирает. А если вдруг в его команде бегемотов появится худой, то через пару-тройку месяцев новенького уже не отличить от остальных упитанных и вальяжных связистов. Но невзирая на объемы, парни у него один к одному, знатоки своего дела. Так что решено. Возьму Силантьева. Тем более он давно вокруг ребят вертится, раскрыв рот, слушая их байки. Вот пусть и посмотрит моих сказочников в деле. А Искалиев, наш новый штатный радист, в этом случае может как обычный боец разведгруппы со всеми работать. Потому что толку от его шарманки под землей все равно не будет. Заодно и притрется получше. «Тренировки тренировками». Но перед заброской к немцам обкатать парня в почти боевых условиях – дело очень хорошее. Шмидта, которому Гусев дал отпуск, я решил не тревожить. Все-таки человек семью пять лет не видел. Да и в Валенбурге, откуда Макс родом, бои были сильные. Поэтому никто не мог сказать, выжили ли его родственники. Наш немец, правда, ни слова не говорил о том, чтобы смотаться в родной город, хоть до него и было меньше 30 километров. А когда Серега снарядил Виллис и дал сопровождающим лейтенанта Корзуна из взвода охраны, то Шмидт чуть не расплакался. Но Тевтонская выдержка взяла свое, и чувства Макса выразились только в преувеличенно четких движениях при отдаче чести. Сашка Корзун потом связался с нами из Оленбургской комендатуры и сообщил, что Максимилиан своих нашел. Не всех, но нашел. Мать у него погибла под английскими «бомбежками», Зато сёстры и младший брат были живы. Сейчас Шмидт и Корзун помогают им устроиться в новом мире. Да. Вот, наверное, в комендатуре шизеют от такого пассажа. Не каждый день на оккупированной территории увидишь немца, который является сотрудником НКВД. Но комендачи действуют по закону. И поэтому родне Макса полагаются все льготы, которые существуют для советских военнослужащих. Только все равно, пусть лучше он свои оставшиеся три дня догуляет. Глядишь, сестру, ту, что постарше, на работу устроит. Все навар. А то на его денежный аттестат троим людям особенно не прожить. Поэтому, придя в наше расположение, дал команду готовиться только присутствующему составу. В принципе, собрались быстро. Единственное, что я пресек желание Гека взять с собой калаш. «Леха, ты что, головой ударился?» «Мы же не в тыл к немцам идем. Ведь шариться на виду у всех с новым оружием – это все равно, что табличку на шею повесить, а с нас. А если учесть, что и террор-группы им еще не все вооружены, то такая демаскировка может вылезти боком. Поэтому приказываю – новое оружие сдать, а с собой брать только то, с чем раньше ходили». <связь> <связь> «Да, но отставить пререкание». Обиженно-сопящий Гек, гордо вздернув нос, молча прошел мимо меня». За ним потянулись остальные. Я тоже встал и спросил у уходящего последним Марата. «Что, думаешь, в чем-то не прав?» «Да во всем прав, командир. Просто ты у них новую игрушку отобрал. Вот они и надулись. И в городе с новыми автоматами действительно нельзя появляться. Уж очень приметные. Сразу вопрос возникает. Что за оружие у этих пехотинцев? И вообще, пехота ли это?» А ведь там невыявленной немецкой агентуры еще полно. Шарафуддинов своими словами полностью подтвердил мои мысли. Фрицы не дураки. Обратят внимание на оружие. Срисуют номера на машинах. И так как вражеских агентов в Пруссии просто немерено, быстренько вычислят наше расположение. А там и до определения «ху из кто» недалеко. Так что приказ отставить новые автоматы в расположении части был правильным. Поэтому, кивнув, я ответил все понимающему капитану. «Ну вот и добре. Ладно, пошли за верными ППС». А уже ночью, ворочаясь в постели и прикидывая, что нас может ожидать в городе, вспомнил слова Калычева. «Да, шеф НКВД, похоже, пытается из моей удачливости выжать все до капли, пока заряд не кончился». «Ведь московские профессора выдвинули гипозу о ее происхождении». Да не только об этом. Высоколобные умники подвели базу даже под мою ныне пропавшую повышенную регенерацию. Причем вроде все логично. Во всяком случае, я сам найти противоречий не смог и принял их версию на веру. Они считали, что все дело было в моем новом теле. Мол, у детей восстановление идет гораздо быстрее, чем у взрослых. А у пришельца тело было даже не младенческим, а соответствовало зародышу в результате чего и наблюдалась ураганная регенерация. В их теорию ложилось даже то, что она постепенно сходила на нет и через 9 месяцев исчезла совсем. Когда Федосеев мне все это рассказывал, я неожиданно вспомнил одну из телепередач, что видел в своем времени. В ней говорилось про чудо-средство, которое изготавливалось из того, в чем ребенок до рождения находится. Плацента, не плацента, толком уж не помню. Но из нее чуть ли не эликсир вечной жизни добывали. Или это средства из стволовых клеток добывали. А клетки, соответственно, из этой самой плаценты. Ай, хотя какая разница? Про вечную жизнь это, конечно, в раке. Но дыма без огня не бывает. Если уж детское место такими свойствами обладает, то тело, которое оно должно оберегать, вообще, ого-го! И про 9 месяцев тоже в самую дырочку. У меня ведь именно по истечении этого срока лафа закончилась. Группа Федосеева и удачливость пациента не обошла стороной. Дескать, дело опять-таки в новом теле. Точнее, в еще не закостеневших мозговых связях, которые способствуют принятию чисто интуитивных верных решений, воспринимаемых окружающими как галимая удача. Я тогда несколько даже обалдел от того, насколько просто все можно объяснить. А то ведь чуть было не зазнался, считая себя эдаким «мессией» с неограниченным запасом везения. И тут вдруг такая проза. Да еще и известие, что вся эта радость закончится в течение нескольких лет, когда в мозгах все устаканится. Вообще ввергло все это в уныние. Поэтому Иван Петрович и выжимает сейчас все соки, пользуясь моментом. Правда, также можно учесть, что на допросах из меня вытянули не практически все – А, все! Как оказалось, гипноз Налисова еще как действует. И я вспомнил даже о том, о чем забыл давным-давно. Но про это я узнал гораздо позже, когда уже после Нового года мне прокрутили запись беседы, где я отвечал на вопросы по органической химии и попросили уточнить некоторые детали. Вот тогда я и завис. Органику даже в школе с трудом на трояк вытянул. А тут... Слыша свой голос, который шпарил как пописанному, только и смог что хлопать глазами и пожимать плечами. В общем, от меня во вменяемом состоянии они так ничего добиться и не смогли. А я сделал вывод, что пришелец, как источник информации, уже и не очень-то нужен. Наши спецы надо мной поработали от души. И судя по тому, какие вопросы иногда задавались, знания, которыми была забита моя голова, были воистину обширны. Блин, да что там говорить? С огромным удивлением для себя понял, что помимо действительно важного и нужного, помнил даже фамилии, имя, отчество разнообразных членов правительства, включая годы их жизни. Откуда? Не представляю. Может, когда-то мельком плаката разглядывал с физиономиями слуг народа, вот они и запали. Так же, как и способ изготовления тонированных стекол, Кличка соседской кошки, да и многое другое. А уж что учил или читал, или слушал вдумчиво. Да, под гипнозом это все я вываливал обстоятельно и со вкусом. Одно только интересно. Почему после выдаивания досуха я до сих пор остаюсь личным порученцем Верховного? По логике, теперь пришельца можно и ухлопать безболезненно, в избежании неожиданных утечек информации. Тем более ничего нового я уже все равно не скажу. Но, наверное, Сталин помнил про слова Мессинга о выполнении некой таинственной миссии и решил дать мне все возможности для ее реализации. Может, он на это тоже какие-то надежды возлагает? Эх, знать бы еще, в чем она заключается. А то я чего-то боюсь. Ведь как выполню, так по словам того же Мессинга и помру». Только вот помирать, зная даже про вторую жизнь, вовсе не хочется. А тут еще и Фодосеев инфу подкинул. Дескать, анализируя мои данные о событиях в будущем и сравнивая их с реальностью, они могут предположить, что я не первый временной попаданец. Если поднять сравнительно недавнюю историю, то можно проследить два четких момента, не укладывающихся в обычную логику. Наиболее близкий к нам русско-японская война, где любая вероятность поворота событий складывалась в пользу японцев. Но там все расплывчатое, практически недоказуемо, и только сам факт запредельной везухи японцев может наводить на размышления. Зато в случае с Германией профессор назвал даже имя возможного путешественника во времени – Людвиг Краус. Сначала этот никому неизвестный человек появляется в окружении прусского канцлера Бисмарка, Все это происходит приблизительно в 1869 году. А уже в 1870 политика Пруссии меняется так, что она провоцирует войну с Францией. Совершенно самоубийственную войну, потому что галлы превосходили пруссов по всем параметрам. Но Франция терпит неожиданное для всех поражение. И в результате этой войны из Северо-Германского Союза образовалась Германская империя, А генератором всех идей, по некоторым данным, был тот самый Краус. Именно после долгих разговоров с ним Бисмарк и принимал наиболее важные решения. М «Да, фиг его знает. Может, профессор и прав в своих предположениях. Но мне во всем этом экскурсе в историю сильно не понравилась кончина возможного пришельца. Он погиб при пожаре в 1872 году. Какая-то хреновая тенденция в этом прослеживается». Надеюсь, я сам помру или от старости, или от быстрой пули. Че мне горит то Я ведь не летчик и не танкист. Вспомнив свои тогдашние мысли о том, что неплохо было бы всюду передвигаться с огнетушителем, я ухмыльнулся и, поворочившись еще немного, заснул. А ранним утром наша куция колонна, состоящая из Виллиса и Ульзиса, бодро катила в сторону столицы Восточной Пруссии города Кенигсберга.